Мужчина в черном костюме и остроконечной шляпе подошел к наемнику, ожидающему его в небольшом кафе. Он кладбище искал, доложил тот наемнику, а перед этим заказал выезд мастера в оконной мастерской. «Принял», — сухо ответил Кай, не поворачиваясь к собеседнику. «Что ему нужно на кладбище?» — он сказал. «Или ты не спрашивал?» «Не посчитал нужным», — честно ответил мужчина. «Проведать может кого, а может себе место подготовить». «Второе». Глухо отозвался Кай. «Мастерская на улице уныния, на улице отчаяния», — поправил его мужчина. «Все, свободен». Вместо ответа наемник достал из кармана пятирублевую золотую монету, подкинул ее пальцами через себя и погрузился в планирование задания.